Тринадцать. Атака. У Лирика была разбита смертью Оракула. Его приход был тайный. Он дал ей так много советов, что теперь, стоя в тронном зале, она растерялась и все время поглядывала на мужа. Похоже, Килдрак тоже был в недоумении. Как теперь быть и к кому идти за советом? «Новый Оракул прибыл», – видя в их глазах немой вопрос, сказала жрица Куэрин. «Можно с ним поговорить?» «Нет», — спокойно ответила жрица, — «еще не время». Все, кто присутствовал, отдали честь и не проронив ни слова, покинули зал. Для многих Громбар был путеводной звездой, в трудные минуты они следовали его советам и в мыслях чтили его, как Бога. «Нужен совет», — сказала Ульрика. «Когда оракул будет готов, я дам вам знать». Королева в почтении склонила голову, и, подойдя к мужу, тихо прошептала. «Как быть?» «В самый решающий момент мы потеряли его. Это плохое знамение. Нужно задобрить богов». «Мы справимся. У нас есть новый оракул, и он поможет. Вот увидишь». Уже на следующий день к стенам города стали катить катапульты. Некоторые были настолько большие и тяжелые, что подземные ловушки, разбросанные по всему полю, стали срабатывать. Доски, не выдержав веса, ломались, колеса проваливались. Тогда силикоциры начали выкладывать перед катапультами настилы и уже по ним катить. Установили орудия. Их обносили спереди толстыми щитами, врывали колья. Защитники не рисковали выйти за стены и атаковать, поэтому молча смотрели на приготовление. Молились и проверяли, все ли у них готово к бою. Через день началась атака. С карьера, что в нескольких километрах южнее, привезли большие камни. Они врезались в стены, не причиняя никакого вреда. Солдаты, что стояли на стенах, стали посмеиваться, обзывая их мазилами, но к вечеру несколько камней перелетело за стены, а ночью уже полетели зажигательные бомбы. «Они все быстро сделали», — отчитался перед королем Манео. «Повреждений нет, но если подтянут поближе, то бомбы полетят в город. И еще, они сосредоточили все силы у южных башен. На мой взгляд, это неразумно. Зачем бить в одну точку и, ко всему прочему, это одни из самых высоких и хорошо защищенных башен?» а если они их снесут?» «Представляешь, что будет?» Наблюдая за тем, как методично велся обстрел, сказал Килдрак. «Силикоцирам никто не мешал». Рассчитав, куда могла бы долететь стрела, установили сигнальные флаги. Также вбили столбики, те указывали примерное расстояние полета шрапнели, пущенной со стен. Еще день обстрела, и начался первый штурм. Защитники кричали, радовались бою. Им хотелось резать врага и сбрасывать на головы камни. И опять силикациры направили весь удар только в сторону южных башен. «Что у нас там?» поинтересовался Килдракуэльдата, что словно собака бегал за хозяином. «Там смола. Ядра для катапульт сети, шесть этажей для караульных, а ниже подвалы Что в них? Они пусты. Раньше было продовольствие на случай засухи, но его перевезли в сторону дворца. Достань карты, неспроста они туда рвутся». К вечеру загорелись крыши башен, пришлось их покинуть. А к утру уже полыхали, как свечки, выжигая внутри деревянные перекрытия. «Плохо, очень плохо», — думал Килдрак, видя, как быстро развиваются события. Он недооценил серых. А те все продолжали и продолжали методичный обстрел. «Вот», — наконец появился Эльдот со схемами башен и тем, что под ними. «Куда ведут проходы?» — спросил он, увидев множество дверей в подвалах. «В катакомбы предков. А это...» Король ткнул пальцем в другую башню. «Здесь вход в галерею, что ведет в сокровищницу. Она пустая или там еще что-то есть? Это самая сильная из южных башен, поэтому ничего не вывозили. Там только медь, долговые расписки. Раньше хранили сокровища предков, но их переправили во дворец. Прикажи вывести все, что там есть». К обеду со стороны реки появились новые подводы. И опять силикациры, не опасаясь атаки со стороны защитников города, Приступили к сборке новых катапульт, а на горизонте уже возвышалось несколько осадных башен. «Спешат!» — стоя на стене, — сказал Гардейн. «Что у нас на других направлениях?» Килдраг перестал спать, он только что пришел из города и теперь наблюдал за тем, как идет подготовка к новому штурму. «На севере тишина, даже дороги открыты. Пришло несколько сотен солдат из разбитых крепостей. Сейчас отдохнут и на стены. На западе также все тихо. Разведчики заметили воздушные крепости за холмами. Но они к нам пока не летят. После возвращения в столицу Шаград не знал, чем заняться. Он был военным разведчиком, но его гарнизон остался далеко за горами. Поэтому, как только началась атака серых, он пришел в самую горячую точку. Южная часть стены состояла из четырех больших башен, соединяя под углом стены. Между ними располагалось еще по две небольших башни. Проехав через ворота основной башни, попадаешь на небольшую площадь, откуда вдоль стен шли две дороги. Во второй стене, как раз между двух башен первой стены, шел проход в город. Поэтому, если враг и прорвется, ему придется плутать между стен. Здесь же были возведены баррикады против пехоты, а на второй стене – площадки для катапульт ближнего боя. Все было продумано до мелочей, но силикоциры, сделав несколько пробных атак, стали готовить силы к наступлению. Теперь уже в их сторону толкали осадные башни, что достигали высоты нескольких десятков метров. Воины, что стояли на стенах, с опаской посматривали на них. Где-то внизу стонали раненые, кто-то из них пытался отползти, но их добивали стрелами. Шаград, как и многие, с кем ему пришлось биться, не понимали. Почему серые так упорно лезут к ним? Они с завистью смотрели на другие участки стен, где еще была тишина. Наконец, на горизонте появились сразу три летающие крепости тансан Но все, началось. Перекрестившись, прошептал начальник отряда, что засел в лабиринте проходов. Сейчас подкатят башни и сверху забросают адским огнем. Все с ужасом смотрели на подплывающих монстров. Кто-то не выдержал и уже хотел бежать, но кулак воеводы остановил трусов. «Они не смогут одновременно атаковать, иначе своих же будут бить. Поэтому сейчас все в укрытие», — приказал начальник стены, и солдаты быстро побежали к лестнице, что вела в башню. Первыми ударили катапульты ГОС, что вот уже несколько дней забрасывали их с зажигательными бочками. Все, что могло, уже сгорело, поэтому большого урона они не приносили разве что черный и ужасно едкий дым. После заработали катапульты гусан, у тех толстые, словно молодое дерево, копье. Их стальные наконечники пробивали стальные навесы, что прикрывали защитников от шрапнели. Все, кто сидел в скрытых проходах, молился и вслушивался, как камни от катапульт ударялись в стену. Раздался свисток, это команда начала атаки. Все вскочили и бросились бежать наверх. Первая стена была такой широкой, что по ней могли разъехаться две телеги. Осадные башни приближались, их толкали рабы. Под ритмичный бой барабанов они покачивались, но двигались вперед. Воздушные крепости подлетели так близко, что можно было увидеть на них людей. Но серые что-то не рассчитали, подлетели слишком близко. Возможно, их никогда не атаковали или просто хотели сбросить десант на головы защитников, но тут катапульты, что стояли на земле между первой и второй стеной, сделали первый залп. Тхулы одновременно выпустили несколько сот стрел. К их наконечникам был привязан заряд с маслом. Как только они втыкались, срабатывал зажим и вспыхивало пламя. Воздушная крепость не телега, ее так просто не остановить. Это огромная махина, плавно, словно воздушный кит, Наползала на город, и вдруг одна из крепостей нехотя загорелась. Увидев удачу, бомбардиры, что управляли атакой Тхула, матерясь на заряжающих, произвели еще с десяток выстрелов. И вот уже весь левый борт крепости вспыхнул адским, синим пламенем. С высоты кричат страха стали падать солдаты-врага. Крепость накренилась, зацепила своим дном шпиль башни, что еще не выгорело до основания, и стала опускаться. Треск ломающихся переборок, вопли от ожогов, барабанный бой, и вот уже осадные башни подкатили к стене и были готовы опустить штурмовой мост. Шаград приготовился. На середину стены вышел эльф. Он сбросил свой длинный плащ, положил два клинка на камень и, присев, стал молиться. «Что он делает?» «Прощается с жизнью», — кто-то сделал робкое предположение. Эльф достал из нагрудного кармана широкую черную ленту, и стал завязывать ею себе глаза. «Он что? Это Газор. Они бьются с закрытыми глазами». «Но ведь ничего ж не видно», — удивился воин и посмотрел, как, покачнувшись, осадная башня остановилась. «Это ты, Бестолочь, в темноте ничего не видишь, а Газор лучше видит и слышит каждого серого. К нему близко не подходи, это и их бой». шаград только слышал, что есть такие воины. Они отлично воюют как в ночи, так и при ярком свете. Эльф с завязанными глазами пугал всех, никто не знал, что от него ожидать. Он присел, безошибочно руками нашел свои клинки, опустил голову и стал ждать. Мост с башни с грохотом опустился, серые, как река, хлынули на защитники, ждали. Не было свистка к атаке. Со второй стены, только этого и ждали, хлынул поток стрел, и первая волна нападающих была сметена. Крики, вопли, стоны... На камень брызнули первые капли крови. Вторая волна так же, как и первая, захлебнулась, но третья, прикрываясь щитами от стрел, стала разбегаться во все стороны. Все ждали. Эльф, что все еще стоял с опущенной головой, резко дернулся и словно молния набросился на силикацеров От его клинка упал первый, второй, третий, и вот уже пятый враг корчился на земле. Свисток, и защитники, что прятались в укрытиях, бросились на врага. Сколько времени продолжался бой? Уже никто не знал, потери были с обеих сторон. Вся площадка на стене была усеяна телами, кто-то полз, стараясь спастись, а кто-то пытался поднять руку и махал мечом. Из башни, запряженной тремя натранами, двинулся чистильщик, так назывался большой щит, под острым углом. Он, словно лопата, сгребал тела и сбрасывал их со стены. Защитники выскакивали, хватали своих, а те, кто не подавал признаков жизни, падал с десятиметровой высоты. Погонщики загнали Натранов обратно в башни. Стена стала скользкой от крови. И вот новая волна силикоциров. В этот раз защитники уже не успевали их уничтожать, а те все пребывали и пребывали. К осадной башне непрерывным потоком тянулись сразу две вереницы пехотинцев. Они быстро поднимались по лестницам, и даже не передохнув, вступали в бой. шаград был вынужден отступить. Вместе с ним, весь в крови врага, спускался по ступеням эльф. Он так и не снял с глаз повязки. «Ты все видишь?» «Не все. Но слышу, как бьется сердце, как дышит, как двигается, как скрипят латы. Я чую страх». Газор снял повязку и посмотрел на Дерина. «Мы проиграли?» «Нет». Была команда отступить. Сейчас со второй стены начнут поливать огнем. Нам лучше уйти подальше. Тогда идем вниз. Над головами что-то грохнуло, и тут же раздался хлопок. За ним последовали крики умирающих. «Бежим!» – закричал шаград увидев, как сверху потекло горящее масло. «А, черт!» – закричал эльф, когда на его спину попал огненный дождь. «Беги! Не останавливайся!» – кричал шаград, понимая, что еще немного. И он тоже загорится. Лишь спустившись в подвал и сбив пламя, они перевели дух. «Да», — протянул эльф, снимая с себя кожаную куртку. «Тут тихо. Даже не слышно боя». «Это где мы оказались?» шаград так спешил, что не заметил, как спустился ниже подвала башни. Он взял лампаду, что висела на крюке, и стал рассматривать странные символы на стенах. «Я их уже раньше видел. Это катакомбы». Они тянутся под городом. Тут раньше хранили зерно, но сейчас пусто, все вывезли. И я помню эти символы. Видел раньше в катакомбах под нашим гарнизоном. А ты сам-то откуда? Гарнизон Миряэта. Серые пришли из леса Межаб, как раз мимо нас. Первый раз пробовали атаковать и проникнуть в наши катакомбы, на но... Молчи, — приказал эльф и повел головой из стороны в сторону. Мы тут не одни. Он достал свою черную повязку и, завязав глаза, взял в руки клинки. «Потуши свет». Остаться в темноте шаград не хотел, но почему-то доверял эльфу больше, чем своим глазам. Наступила полная темнота. Сердце так сильно билось, что, казалось, шум от его ударов эхом разлетался по коридорам. Эльф метнулся вперед, и в ту же секунду раздался крик, ляск, вопль. шаград вынул клинок, и приготовился защищаться, но с кем биться, он не знал. Еще минут десять продолжался бой в полной темноте. «Зажги свет», — донесся голос эльфа. Нащупав руками лампаду, разведчик чиркнул огнивом, что всегда было при нем. Слабый свет осветил коридор, заваленный трупами серых. «Вот черт!» — они шли вон оттуда, из глубины. «Это уже было. Все как у нас. Эти знаки на стенах, катакомбы, серые... Они что-то искали. Шаград, переступая через тела силикациров, подошел к эльфу. Ты как? Задели. Похоже, в нескольких местах. Ты сумасшедший. Тебе это говорили? Говорили слишком часто. Там кто-то еще остался. Я пойду. Нет, их может быть слишком много. Ведь не зря же... Тут Шаград стал догадываться. Почему силикациры направили всю мощь удара именно на третью башню? Тут что-то очень важное очень он присел и стал искать у мертвых мешки или что то иное в чем они могли переносить награбленное. переворачивая тело хлопал по карманам но кроме ненужных железяк ничего не обнаружил уходим нужно доложить крикнул Шаграт и потянул за собой эльфа поднявшись наверх он сразу направился к генералу что отвечал за сектор но его даже близко не подпустили и тут разведчик увидел самого короля и опять неудача Он кричал, что у него важная информация, но в шуме боя и реве пламени, что поднимался над догорающей воздушной крепостью, его так и не услышали. — Следуйте за мной! — к Шаграту подошел мальчик. — Это приказ королевы, за мной! — еще раз сказал он и побежал по улице в сторону дворца.